Глава 64. Аркадиус вернулся в Париж довольный и пуще прежнего заинтригованный. Результаты поездки превзошли самые смелые ожидания. Хотя место, где обреталась святая, по-прежнему оставалось неизвестным. Рассказ старухи из Манресы помог найти ответ на многие вопросы. Узнав историю реликвии, старик понял, Почему Арсамантис так страстно желали вернуть ее? Теперь он и сам мечтал о встрече со святой. Тех, кто принял раннюю насильственную смерть, всегда окружает тайна. Души безвременно почивших словно раздваиваются. Свет отделяется от тени. Искры жизни гаснет, но темная сторона души обретает новую силу. Это нечто эфемерное, хрупкое, не привязанное ни ко времени, ни к пространству, загадочная, невидимая и неосязаемая субстанция, под властью которой оказывается все, к чему она прикасается. Так душа цепляется за жизнь, отчаянно пытается спастись от одиночества. Мертвые продолжают существовать в телах других, воруя у смерти отобранные часы и дни. Что-то подобное произошло с Сенной. Аркадиус никогда не видел святой, но не мог оставаться равнодушным к ней. Он, как и многие другие, не устоял перед ее чарами. А вдруг реликвии вправду обладает чудодейственной силой? Любой абсурд становится реальностью, как только в него начинают верить. А в Сиенну верили очень многие. Антиквару не давала покоя одна вещь — медальон. Откуда у обычной девушки медальон, который предположительно принадлежал святой? Мысли Аркадиуса переключились на Мазарин. После его возвращения с Барселоны они еще не виделись, и старик собирался пригласить девушку поужинать чтобы поделиться с ней результатами своих изысканий. Он провел целый день в лавке, читая, сравнивая, проверяя гипотезы и пытаясь проследить посмертный путь святой. Когда стало вечереть, антиквар накрыл ставни, повесил на дверь замок и отправился к зеленому дому. Как всегда в это время года, Квартал заполонили вооруженные картами небогатые туристы в носках и шортах, ни один из которых не потратил бы и цента на жалкое старье. Этот народ не знал истинной цены живой истории. Для антиквара лето было худшим временем года. Шагая по улице, Аркадиус прикидывал в уме. «Если дела и дальше так пойдут, Славкой будет покончено», и ему придется отправиться в дом презрения, как раньше называли учреждения для стариков. А без любимой работы старость мигом его одолеет. Потому пожилой антиквар так радовался, что ему повстречалась Мазарин. Она вернула ему смысл жизни. Мазарин. А теперь еще и святая. Подойдя к дому на улице Галант, Аркадиус изумленно вскинул брови. Зеленый фасад тонул в зарослях цветущей лаванды, совсем как осенью, когда Мазарин заболела и попала в госпиталь. Судя по всему, дивный цветник не опадал круглый год, вопреки законам природы. Синяя река разлилась по асфальту, затопила порог церкви Сен-Жюльен-Ле-Повр, добралась до ограды сада рене Вивиани. Пробираться к дверям пришлось сквозь цветущие джунгли. Дом выглядел пустым и заброшенным. На звонки никто не отзывался. Возникшая невесть, откуда мадемуазель, уселась на пороге, обернув хвост вокруг лапок. Аркадиус набрал номер Мазарин, дождался, пока включится автоответчик, и повесил трубку. «Ты только погляди, мадемуазель, какая плохая у тебя хозяйка!» «Опять пропала и нас не предупредила», — проговорил старик, подхватив кошку на руки. «Ты, надо полагать, несколько дней без обеда. Пойдем-ка со мной». И Аркадиус унес зверя к себе в лавку, оставив Мазарин сообщение, в котором просил ее связаться с ним как можно скорее. Паскаль был в растерянности. Что делать? Обратиться в полицию или еще подождать? Его невеста не давала о себе знать вот уже три дня. Полицию мог сообщить только имя девушки, ее возраст и профессию, ну, еще дату их последней встречи. Паскаль понятия не имел, какая у Мазарин фамилия, где она живет, кто ее родные. Ничего такого что и вправду могло помочь следствию. Скажи он властям, что они с пропавшей помолвлены. Его тут же подняли бы на смех. Как можно не знать таких вещей о собственной невесте? Сочли сумасшедшим, а то и вовсе в чем-нибудь заподозрили бы. А что, если молчание Мазарина означает очередной уход в себя, и он только повредит ей непрошенным вторжением? Или с ней действительно приключилась беда? Окончательно растерявшийся Паскаль ругал себя последними словами. Как можно собираться жениться на девушке и не знать о ней ровным счетом ничего? Как он, разумный взрослый человек, привыкший решать чужие проблемы, мог совершить подобную глупость? Слишком боялся потерять любимую? Выбора не было. Приходилось сдаться на милость обстоятельств. И ждать. Просто ждать. Мазарин снова исчезла.